С Ричардом и без. Интересно, постепенно разговор с Майклом превратился в рассказ о самой себе. Но это тоже полезно. Я переосмысливаю собственную жизнь, вижу, насколько она связана с моими ролями, а иногда и просто повторяет их. Даже не иногда, а слишком часто. И часто, к сожалению. Я ленилась, устроив себе отпуск. Да-да, однажды у меня был такой период. Я сама для себя решила, что немного побуду просто миссис Элизабет Бартон. Кому я вру себе? Тебе-то всё равно, а смысла врать себе нет никакого. Я подосилась в Пуэрто-Вальярте в Мексике, которая тогда была крошечной рыбацкой деревушкой со скорпионами под каждым камнем и минимумом удобств, вовсе не для того, чтобы погреться на солнышке, хотя лучше всего чувствую себя в тепле даже на жаре. Нет, я оставила мальчишек в Калифорнии, а Марию в Лондоне на воспитателей и поехала с Лиз за Бартоном не за тем, чтобы наглядеться на мексиканскую глушь. Просто Ричард должен был сниматься в Ночи игуаны. Опасения не напрасны, ведь в качестве основной партнёрши по фильму Бартону полагалась Ава Гарднер. Этот мерзавец Джон Хьюстон, режиссёр фильма, просто не нашёл для меня роли в своей мерзкой Ну такой замечательной картине. Представляешь, он посчитал, что Ава Гарднер сыграет соблазняющую Барта на красотку лучше, чем я сама. Уже за одно это Хьюстон осмеливало вскормить скорпионом, несмотря на всю его талантливость. Предпочесть мне Аву Гарднер, пусть и красавицу, но ведь перешагнувшую сорокалетний рубеж, разве может сорокалетняя женщина тягаться с тридцатилетней? Сейчас я знаю, что может, потому что сама в 40 могла дать фору любой девчонке, но тогда была уверена, что не может. Моё положение было непонятным. Ни Ричард, ни я не разведены. Сибил и Эдди тянули с оформлением документов, каждый выторговывая себе побольше. Ехать в далёкую Пуэрто-Вальярта следом за любовником почти наверняка означало дать повод для слухов и насмешек. Не ехать столь же вероятно означало потерять Ричарда. Бартон пока ещё не понял, что я его судьба, а потому вполне мог вельнуть налево или вернуться к своей Сибил. Сибил умница, она сумела пережить развод с Ричардом и даже преуспела не меньше бывшего мужа, открыв популярный в Нью-Йорке клуб, где бывали знаменитости. Ты должен знать этот клуб, Артур. Хотя о чём я, откуда же тебе знать клуб шестидесятых? Но поверь, там действительно бывали многие звёзды, конечно, кроме меня. Я ничего не говорила против Сибил и никогда не порочила её. Если она отпустила Ричарда сразу и пожелала того, мы вообще могли бы стать подругами. Боюсь только это пришлось бы не по вкусу самому Ричарду, разве только всё осталось бы как раньше. Сибил мудрая жена, смотревшая на его похождения сквозь пальцы, а я столь же мудрая любовница, знавшая своё время и место. Не знаю, как Сибил, возможно, она и была согласна на такое положение дел, но я-то нет. Я никогда не делила своих мужчин с кем-то, даже с их жёнами, с любовницами тем более. Майкл Уайльдинг был вынужден бросить не только супругу, но и блистательную Марлен Дитрих, чтобы стать моим мужем. Фишер оставил Дебби, и я не собиралась делиться с женой или любовницами Ричарда Бартона и отдавать его тоже не собиралась. Оставалось найти выход из положения, не ставя себя в унизительное положение. Только я знаю, каких нервов и сил стоило мне тоже отправиться в Мексику. Сначала я решила потребовать от Ричарда отказаться от съёмок, но потом посмеялась над собой. Знаешь, всегда лучше посмеяться самой, чем над тобой это сделают другие. Мне ли бояться какой-то там старушки Авы Гарднер? Да стоит царственная Элизабет появиться рядом с площадкой, как все просто забудут и о Гарднер, и о съёмках. Уж я постараюсь выглядеть на все сто. В общем, передумано было много. Даже Ричард поделился моим согласием. Ты поедешь в Мексику? Почему нет? Я не была в Мексике. К тому же, так приятно просто ничего не делать. Могу я позволить себе это хоть иногда? А дети? Ты сам твердишь, что мальчишкам лучше в закрытом учебном заведении, чем мотаться с нами по свету. Мария пока побудет в госпитале, а ко времени операции я приеду в Париж. Алису возьмём с собой, пусть погреется на солнышке. Вообще ситуация складывалась весьма пикантная. Ни Ричард, ни я еще не были официально разведены. Сибилл просто выжидала, когда я надоем Бартону, или он свяжется с кем-то другим менее настойчивым. А Эдди не давал мне развод, пытаясь выторговать себе всего побольше. Если бы он просто попросил, я бы многое отдала и на многое согласилась, но Фишер требовал. В ответ Элизабет Тейлор просто не могла не упереться рогом. «Сожительство». О, это лакомый кусочек для публики и журналистов. Знаешь, Майкл, это сейчас всем наплевать, кто с кем и как живёт, можно заключить однополый брак или жить шведской семьёй, можно устроить целый гарем из любовниц или любовников, а тогда допрепорядочных зрителей шокировал факт, что двое официально неразведённых людей посмели жить семьёй, и самое страшное не скрывать этого. Вспомнился смешной случай. В Голливуде существовала должность Ни за что не поверишь, какая инспектор по бюстам. Так и слышу твоё хихиканье. Можешь смеяться сколько угодно, но однажды этот инспектор на съёмках подошёл ко мне. Это было в кошке на раскалённой крыше. Деловито заглянул в декольте, вернее, даже не заглянул, а обстоятельно изучил его вблизи и сверху. Я невысокого роста, он длиннющий и потребовал уменьшить вырез. Пришлось срочно заколоть платье брошью. Убедившись, что этот ханжа исчез с площадки, я брош тут же отстегнула, но не тут-то было. Инспектор оказался опытным и почти сразу появился на краю площадки снова. Как только прервали сцену, я подошла к нему и почти прижимаясь бюстом, прошептала, заглянув в глаза. Брошь колет грудь. Видите, здесь даже была капелька крови. Вот здесь. Я приподняла грудь. Этот жест вызвал бурный прилив краски к бледному лицу должностного ханжи. Он чуть отстранился, но я продолжала наступать бюстом. Может, вы разрешите оставить так? Я постараюсь отворачиваться от камеры и не наклоняться. Добившись от инспектора невнятного бормотания, которое сочла нужным принять за согласие, я чмокнула его в щеку. Вы прелести, совсем не ханжа. И тут же снова вогнала бедолагу в краску. Наклонившись так, что груди едва вообще не вывалилось наружу. Обычно я так не поступаю, но здесь сделала нарочно. Группа замерла в предвкушении скандала, теперь лицо инспектора начало покрываться пятнами от возмущения, но взорваться он не успел. Выпрямившись, я снова оказалась к нему вплотную. Но ведь вне съёмочной площадки можно? Я имею в виду наклоняться. И не дожидаясь его согласия, снова чмокнула в щёку. Спасибо, вы очень добрый. Дальше дразнить бульдога не стоило, мог и покусать. Во время съёмок ночной ягуаны можно было не только демонстрировать глубокое декольте, не опасаясь инспекторов по бюстам, но и показывать куда более откровенные сцены. Так могла ли я отпустить Ричарда на откровенные съёмки с Дборой Кер, с Ю Лайон и тем более Ави Гарднер? Это означало бы отвоевав Ричарда у Сибил отдать его Ави. Но дело не в Сибил, я просто могла потерять Бартона. Думаю, хитрая Сибилла, узнав о предстоящих съёмках Ричарда вместе с Авой, тянула с разводом, прекрасно понимая, что Ричард может сменить меня на Гарднер. И ведь мог. Мы с Авой очень похожи. Были похожи, к сожалению, она не столь стойкий оловянный солдатик, как я. Только я могу переносить по три дня в мании в год, десятки операций и при этом ещё коптить небо. Ава была старше меня. Она уже перешагнула сорокалетний рубеж, но была чертовски привлекательна. Да еще пароль и должна соблазнять Ричарда. Гарднер разведена, после брака с Фрэнком Синатрой жила в Испании, свободной и не обременена детьми и проблемами со здоровьем. Я почувствовала настоящую угрозу, а потому отказалась от всех предложений, определила детей, как намеревалась, подхватила Лиз и всех своих окружающих и потащилась вместе с Бартоном в Пуэрто-Вальярто. Была еще одна угроза, я не зря упомянула о журналистах и интересе публики, Меньше всего прессу интересовали сами съёмки, и куда больше сумеет ли Ава соблазнить Ричарда по-настоящему, а не только на экране, то есть устоит ли наш союз после этого фильма или нет? Под таким давлением Ричард мог и не устоять. А я по-прежнему знала одной Ричард мой и только мой. Чёрт, Хьюстон не умел выбирать не только актёров, вернее актрис. Он ещё и места для съёмок подбирал такие, чтобы участники навсегда запомнили этот кошмар. Помнишь фильмы Джона Хьюстона «Непрощённая»? Одри Хепберн из-за бешеных скачек в мексиканской пустыне едва не осталась инвалидом на всю жизнь. Моби Дик хорошо хоть не утопил Грегори Пека во льдах, хотя тот, кажется, признавался, что съёмки проходили в Большом бассейне. Непрекаянные, снова мексиканская пустыня, сердечные приступы у Кларка Гейбла и солнечные ожоги у Мэрилин Монро. Да и моему любимому Монти досталось. Теперь мы снимали на красивом побережье, только не стоит думать, что Пуэрто-Вальярта всегда была курортом. Выбранная Хьюстоном натура оказалась крошечной рыбацкой деревушкой, где полно скорпионов и ягуан, нужно следить, чтобы тебя не цапнули и никакая живность не заползла в постель. Очень неудобно я тебе скажу. Сейчас это роскошный курорт, где главная достопримечательность даже не океан, а лис и дик, как прозвали нас с Ричардом. Просто мы купили себе дом в Пуэрто-Вальярта. За нами потянулись многие и многие, и бывшая деревушка быстро превратилась в филиал Беверли-Хиллс, заметно убавив тем самым своей прелести. Конечно, друзья, это хорошо. Это замечательно. Я терпеть не могу одиночество, но в Беверли-Хиллс не только друзья. А где звёзды Беверли-Хиллс, там и журналисты, вернее, можно бы сказать более определённо, где мы с Ричардом, там и толпы папарацци. Мне кажется, что именно на нас началось сумасшествие с преследованием по пятам и круглосуточное подглядывание в замочную скважину. Нет, репортёры были на Зойлевыми и раньше, но мы с Бартоном дали повод щёлкать затворами много чаще и писать что попало. Ричард всё время ругался, что я как мёд мух привлекаю внимание репортёров, стоит мне поковырять в носу, как это тут же станет событием для первых полос половины газет. Хорошо это или плохо и то и другое. Постоянно пишут о тебе, значит, популярно, значит, не забывают, есть востребованность. Об актрисах, которыми публика не интересуется, писать бесполезно, и следить, тратя немалые средства на переезды следом из города в город затратно. С другой стороны, когда пресса полна сообщений о каждом твоём шаге, то появляется опасность просто надоесть или что за неимением свежей информации для скандалов, репортёры начнут придумывать. А ещё наблюдение станет не просто круглосуточным, но и до невозможности на Зойлевом. Майкл, в твоё время к попорадцам уже привыкли, установили хоть какие-то правила, стала более деятельной и опытной полиция. А когда были особенно популярны мы с Ричардом, репортёры и фанаты считали себя вправе творить что угодно. Как-нибудь я расскажу, как меня несколько раз едва физически не расчленили на сувениры. Полиция ещё не умела раскидывать излишний рьяных поклонников. И попытка пройти через вестибюль отеля в сопровождении просто помощников чуть не стоила мне жизни, спас Ричард, отделалась вырванным клоком волос и ранами на спине, плечах и лице. И это вне съёмок, просто от излишней любви ко мне фанатов. А был случай, когда Ричарду с охраной пришлось передавать над толпой на вытянутых руках маленькую Лиз, рискуя уронить ребёнка, и тем самым обречь её быть растоптанной и разорванной обезумевшими поклонниками. Постепенно продюсеры фильмов научились ограждать звёзд на время съёмок хотя бы на площадке. В ПРТ Вальярта такого ещё не было. Фильм на пиккан с сексуальными сценами Бартаны и трёх красоток временами очень откровенными сценами, а вокруг на деревьях гроздями висели фоторепортёры. Где уж тут уследить, ретушированы попадающие на страницы прессы снимки или нет. У меня иногда руки чесались взять кольт 45-го калибра и полить по деревьям. С удовольствием видя подсчёт падающим с них репортёрским трупам. Я не кровожадна, но есть же предел. Снимать в павильонах невозможно, потому что даже самые мощные вентиляторы не способны облегчить мексиканскую жару. А стоило выйти на площадку, как слышались щелчки камер. Только сгонит кого-то с одного дерева щёлкает с другого. Однажды на вечеринке я с горяча даже предложила спилить деревья в округе и поставить картонные декорации, причём напичканные иголками декабраза. Была ещё одна причина, по которой я, забыв самоё себя, потащилась в мексиканскую жару. Нет, это не ещё одна красотка. В конце концов, если бы Ричард влюбился в кого-то по-настоящему, и этот объект был его достоин, я нашла бы в себе силы отпустить любимого. Когда Бартон стал мне изменять, было больно не столько от самих измен, сколько от выбора. Вокруг Ричарда всегда крутилась толпа голозадых красоток, жаждущих известности из-за связи с ним. и не могущих дать самому Бартано в замен ничего. Позже одна такая сумела его соблазнить, но одарила только жёстким контролем и постоянным надзором, чего с Ричардом делать нельзя. Его погубили именно неволей. Но сейчас я не о том. Отправляясь практически без дела на съёмки ночи игуаны, я преследовала цель показать Ричарду, что в нашей паре он главный, что моя известность и мои гонорары могут быть вторыми после его. его карьера важнее моей это существенно для гордого упрямого валлийца во время поездки в его родной город я это поняла особенно хорошо да и мудрая сис сестра ричарда заменившая ему мать тоже шепнула о валлийской гордости братца я в ответ тогда пожала плечами я готова пожертвовать своей карьерой и стать просто миссис барттон не знаю поступила бы так в действительности или нет поставил ричард такое жёсткое условие Но к счастью, не пришлось у Бартона хватало ума не требовать от меня отказа от профессии. Он понимал, что в таком случае умрёт какая-то часть меня, и это будет печально. Думаю, что ему не очень нужна просто Лис. Миссис Бартон ему нужна Элизабет Тейлор в его объятиях. И всё же стоило показать Ричарду, насколько я уважаю его игру, его карьеру, его главенство. Ради этого стоило жариться в поэта Вальярта. Вообще, это очень трудная роль, пожалуй, самая трудная роль миссис Бартон. Ричард слишком умен, чтобы не понимать, что толпы журналистов притащились в Мексику вовсе не из-за него и даже не из-за Авы Гарднера, а из-за меня. Стань он любовником той же Авы, публика встретила бы это куда прохладней. Сам Ричард мог позволить подшучивать над своим положением мистер Клеопатра, но если слышал намек от кого-то, на ком срывать злость, как не на мне? Я любила Ричарда, да без памятства любила. Ничто другое не могло бы заставить меня и единого раза вытерпеть его насмешки и вспышки гнева. Мама все время выговаривала, что рядом с Бартоном я превратилась в настоящее ничтожество, позволяя орать на себя и постоянно намекать на недостатки. Какие могли быть недостатки у самой красивой девушки Голливуда, какой я еще считалась? К тому же самые высокооплачиваемые актрисы и богатые женщины. Ричард нашел. Бывали мгновения, когда просто сомневалась, любит ли он меня, но я любила и отказываться от Бартона не собиралась. Позже я могла в шутку назвать его уэльским пьяницей или рыбым валицом, но только не тогда. Ричард ещё переживал наше неравенство в глазах прессы. Для того, чтобы стать выше кого-то, не обязательно подниматься на цыпочки или преодолевать ступеньку вверх. Достаточно вынудить этого кого-то опуститься на ступеньку вниз. Я сознательно опускалась перед Бартоном, потому что любила его, но Ричарду было мало, он постоянно подчёркивал моё ущербное мджэммовское, как он называл образование, проще всего это сделать, продемонстрировав собственные знания Шекспира и, соответственно, моё незнание. Позже я поняла, что у Барта на это вообще способ унижения собеседника, доказывать, что тот не знает Шекспира. Сам Ричард знал, кажется, каждую строчку и легко мог декламировать с любого слова, но почему же это должны делать все остальные? Меня он унижал часто. Ну-ну, прочти хоть строчечку, чтобы я мог продолжить текст. Или ты не знаешь ничего, кроме общеизвестного быть или не быть? Чаще всего я отшучивалась, стараясь не подать вида, что обидно, разве у человека мало достоинств, помимо знания Шекспира? Но бывало, когда настойчивая насмешка Барта становилась просто унизительной. Однажды я не выдержала и просто ушла, бросив Ричарду. Поосторожнее, милый, не то обидишь ни одного себя. Горло сжимал спазм, хотелось рыдать, но я сумела сдержаться, просто забрала Лизу и отправилась подальше на берег океана побыть в одиночестве. Если честно, одиночество в Пуэрто-Вальярта, когда там лис и дик, просто невозможно. Мы смеялись, говорили, что там журналистов куда больше, чем игуан и скорпионов. Но мне наплевать. Я долго сидела на берегу, прижимая к себе Лизу и смотрела на океан, катившие волны к нашим ногам. Я любила Ричарда, по-настоящему любила, а потому не могла представить жизнь без него. Переживала, когда снимались откровенные любовные сцены между Ричардом и Авой. Зорко приглядывала за его молоденькой партнёршей с Ю Лайон, прекрасно видела, в чём проигрываю им во внешности, но они-то проигрывали мне в главном. Я любила Бартона, не Сибил, не все эти его сьюзены и прочие последовавшие за мной, Ричарда не любили. а только использовали, помыкали им и довели до гроба. Конечно, я не могла не видеть, что между Ричардом и Авой проскальзывает нечто, как они обмениваются определенными взглядами, но считала это нормальным, невозможно играть любовь или страсть, не проникнувшись к партнеру или партнерши этим чувством хоть на время съемки. А вот чтобы это не осталось надолго, я и приехала в Пуэрто. Ревнивая жена? Но мы не были женаты. Заявлять права на любовника? Смешно. Мне очень хотелось помочь Бартону заявить о себе как о звезде, с которой следует считаться. Он безумно талантливый, но не оцененный по достоинству. Я пыталась использовать все свое влияние, свои силы, свою популярность не для того, чтобы завоевать Ричарда или удержать его, а чтобы помочь ему встать в полный рост самому. А он в ответ унижал меня. Одно дело, когда мы шутливы или даже не очень ругались прилюдно, совсем иное, когда наедине Бартон принимался доказывать мне самой, что я голливудская кукла, голова которой набита опилками настолько, что места для умных мыслей и знаний не остается. Ричард кичил со своим знанием Шекспира и подчеркивал мою необразованность. Это было обидно. Что же мне оставалось делать? Выучить всего Шекспира на зубок? Это не так уж трудно, потому что память у меня была прекрасная, куда лучше, чем у пьющего Бартона. Пару месяцев, и можно было бы устраивать соревнования. Ну, пусть не пара, Но времени съемок ночи Игуаны точно хватило бы. И что тогда? У меня куда больше гонорары. Столы моих секретарей завалены предложениями ролей, много более значительных, чем у Ричарда. В Пуэрто вся эта комарилья журналистов со всего света слетелась в большей степени из-за меня. В конце концов, у меня компания, которая и впредь будет приносить немалый доход. То есть я легко могла позволить себе даже не играть. Я звезда, и если сама не отойду в тени Ричарда, то он так и останется мистер Клеопатра. Это понимали оба, возможно, я даже лучше его самого. Выучить все произведения Шекспира и Теннесси и Уильямса это означало бы совсем загнать Ричарда в угол, на второе место после себя, а я не желала такого. Помня, как Гордон Раф валится, осознав, что я переиграла его и на его собственном поле, он просто возненавидит меня. Стоимость такого успеха была бы слишком велика. Победить ценой потери любимого? Нет, это не для меня. Но и позволять себя унижать ежедневно Причем унижать вот так, прекрасно зная слабые места, которые я вполне могла преодолеть, тоже нечестно. Ричард не мог не понимать, что я способна выучить все сонеты Шекспира и все его пьесы, не мог не сознавать, что нужно только время, чтобы дотянуться до его знания поэзии, пусть и не любви, но просто эрудиции, не мог не задумываться, почему я не тянусь. Неужели он не понимал, что это сознательная жертва, или понимал, но не желал принимать такую жертву? А я готова была принести в жертву свою славу и успех, только чтобы быть с ним рядом. И что теперь? Постоянно терпеть унижения? Как объяснить Ричарду, что это не только нечестно, но и крайне жестоко? Всему есть предел, и если я позволю унижать себя вот так, как сегодня, могу потерять уважение к самой себе, что тогда? Как суметь удержать любимого и остаться собой? Я смотрела на волны и пыталась понять, что же мне делать. Страшный выбор, если придётся выбирать между достоинством и любовью. Никого нельзя заставлять делать такой выбор, человек просто саморазрушится. Ричард просто пришёл к нам на берег и опустился на колени, уткнувшись лицом мне в грудь. Прости. Я не стала ничего объяснять, понимая, что слова бессильны. Если он всё понял правильно, то больше таких сцен не будет. А если не понял, то и объяснять бесполезно. Мы продолжали скандалить и делали это часто и шумно, и унижать он меня не прекратил. Всё решилось несколько иначе. Не могло не решиться, потому что не только я любила Ричарда Бартона, но и Ричард Бартон любил меня, как бы ни пытался этой любви сопротивляться. Именно в Порто Вальярто мы стали настоящей парой. Явившись в Порто Вальярто на съёмки, мы превратили округу в чёрт его что. Тихая сонная деревушка стала садомом и гаморой вместе взятыми. Почти со всеми актёрами приехали нынешние и бывшие мужья и любовники, жёны и любовницы, а также друзья и приятели, приятели друзей и друзья приятелей. Притащился Теннесси Уильямс со своим очередным любовником, а также безумная толпа репортёров всех мастей и стран. Мы с Ричардом тоже не были в одиночестве, кроме Лизы с нами сразу приехал Майкл Уайльдинг. Мой бывший супруг и отец моих мальчишек, а также множество помощников и учителей для Лис. Майкла больше не приглашали сниматься, пожалуй, нашим браком я основательно испортила ему актёрскую карьеру, хотя портить было уже нечего. И мы пригласили Вайлдинга в качестве агента Ричарда. В знак благодарности я просто позволяла бывшему супругу не остаться одному и без денег, потому что агент из него был отвратительный. Но роли мы способны добывать и сами. Ганорары выкалачивать тоже, а просто со связью Майкл справлялся легко. Наша компания оказалась слишком велика, чтобы селиться как попало, и мы купили четырёхоэтажный особнячок Касса Кимберли со своим пляжем. Туда привезли и Марию, а когда на каникулы прибыли ещё и мальчишки, от шума и гвалта царившего в доме круглые сутки, Ричард сбежал во второй дом, соединённый с нашей территорией мостиком. Ричард, надеюсь, ты не сделаешь мостик подъёмным и не углубишь ров между берегами. Обязательно сделаю, ещё и прикажу выстроить огромную стену повыше Великой Китайской, чтобы вы не смогли перебраться. Мы так тебе надоели. О, что же делать нам несчастным? Я придумала, мы устроим подкоп под твоей стеной, и она рухнет. Но несмотря на все ссоры, споры и обиды, это было великолепное время. Ой, Майкл, я же тебе не рассказывала, что в меня там метали ножи. Да-да, причём с моего согласия. И в Бартона тоже. Это был настоящий бродячий цирк, забревший в деревню в поисках заработка. Если есть любопытные, почему бы не воспользоваться? Я потащила Ричарда и детей посмотреть. Правда, он говорил, что первым заметил въезжающий цирк, но Бартон врал. Это я услышала и позвала всех. Главное не в том, на площади собрался выступать метатель ножей. Он делал это довольно ловко и уверенно. А заметив нашу весёлую компанию, неожиданно вытащил на середину меня, предложив стать в роли мишени. Кажется, Ричард едва не заработал инфаркт, наблюдая, как совсем рядом с моим лицом в доску впиваются посланные сильной рукой циркача кинжалы. Лиза стояла в испуге, чуть скрикивая: "Ой, мамочка". А потом дрожала я, стараясь не подавать вида, потому что кинжалы метали уже в Ричарда. Бартон выдержал представление блестяще, не моргнув глазом. В общем, мы вполне стояли друг дружки. Для меня самую большую проблему представляли полчища блох, которые страшно кусались, а Ава Гарднер и остальные красотки, они куда мельче, хотя укусы больнее. Но у Ричарда была я, ни к чему ему всякие Авы и Деборы с Осью. Мне кажется, именно там Ричард осознал, что любит меня со всеми моими недостатками, с моей шумной огромной семейкой, от которой периодически удирал через мостик на свою виллу, с моим незнанием Шекспира и головой полный опилок вместо стихов. Он любил меня, а не мою известность и заработки. А я его и потому была готова принести все, чего к тому времени добилась к ногам любимого. Ричард принял этот дар, одарив меня в ответ настоящим счастьем. Ну и много чем еще впоследствии, ведь самые крупные бриллианты подарены им. А у Авы Гарднер я заметила одну мелочь, очень ей мешавшую, Но говорить не стала, всё же мы не близкие подруги, да ей и не нужен мой совет. Этому когда-то научила меня мама, вернее, однажды сказала, а я запомнила: ничто так не старит женщину и не портит её лицо, как сдвинутые брови. Суровые озабоченности на женском лице не место, она способна изуродовать самые красивые черты. Если хочешь выглядеть звёзно и царственно, привыкни к приветливому выражению И навсегда заприти своим бровям изламываться или сдвигаться. У Авы Гарднер красивое, симметричное лицо, но вот брови, да-да, они и сломаны, что исключало величественное выражение. А ведь этим страдают многие красавицы. Да что там, многие и все. Спасибо тебе, мамочка, за учёбу. Моё лицо оставалось безмятежным, даже когда хотелось убить кого-то или повеситься самой. Это привычка, выработанная годами и годами же поддерживаемая. можно изобразить гнев, недовольство, просто раздражение, но сразу же после этого лицо нужно вернуть в прежнее состояние велечавой доброжелательности. Мамочка, молодец. Я настолько привыкла, что делаю это, не задумываясь. Пуэрта-Вальярта стала нашим прибежищем на многие годы. Мы время от времени приезжали туда погреться. Городок разросся, обзавёлся множеством приятных местечек, где можно посидеть вечерком. Хотя уже больше никогда не было так здорово. Ричард не зря сокрушался, что услышав о прелести здешних мест, наедет множество желающих вкусить райского удовольствия и всё испортит. Такова участь всех замечательных уголков земли, многие прилесны, пока о них почти никто не знает. Пэрто Вальярда, дорогам мне ещё и тем, что там Бартон наконец-то сознал, что любит меня, а не просто хочет как женщину. Мы ссорились, мирились, кричали друг на дружку, посылали к чертям собачьим. требовали больше не попадаться на глаза и катиться подальше, а потом столь же бурно мирились в спальне. Вроде Макдауэл когда-то сказал, что мы ссоримся ради примирения в постели. Возможно, он прав. Я была рада тому, что Ричард подружился с моими детьми, они из моих стали нашими. Дети унаследовали мою внешность. Я считаю, Лисс красивее себя самой. У неё такие же пушистые ресницы и синие глаза. Красивые глаза у мальчиков, к тому же они лобастые. Переросла свои болезни Мария, превратилась в стройную красавицу, но мы никого из них не заставляли повторять наш путь, становиться актёрами да и вообще не диктовали, что делать и как жить. При любой возможности мы уединялись с детьми, скрывались от чужих взглядов, но такая возможность представлялась крайне редко. Зато уж когда выдавалось, Ричарда было не узнать. Он забывал о своей славе, своих баснословных доходах, своих обязанностях и необходимости всё время чему-то соответствовать. Бартон становился самим собой. Как я любила этого Ричарда, который мог возиться с детьми, гулять с ними часами, играть в настольные игры, дурачиться. Но на завтра выплывали новые дела, интервью, приносили новые сценарии или звонили агенты, и всё начиналось сначала, вернее, продолжалось круговерть нашей актёрской жизни. Внутри Ричарда словно боролись несколько человек. Я понимаю, что никто не однозначен, разве что полные глупцы. Однако, когда несколько сильных личностей в одном человеке постоянно борются между собой, это не приводит ни к чему хорошему. Вернее, приводит к пьянству. Бартон гениальный актёр, которого американские академики просто не оценили, недорас-ли. Но он всегда считал, что лицедейство не мужское занятие, и даже мучился тем, что занимается несерьёзным делом. Всегда мечтал стать писателем или преподавать литературу в колледже. Марлон Брандоу сказал, что тоже считает актёрство валянием дурака, и ни за что не стал бы этим заниматься, но в какой ещё профессии за валяние дурака платят такие деньги? Но у Ричарда актёрство в характере. Он просто не мог быть не в центре любой компании, не мог не развлекать окружающих своими рассказами, байками, анекдотами, а то и просто шутками. Почему? И снова парадокс. Бартон страшно застенчив и считал, что если не будет вот так общаться, то станет неимоверно скучным и быстро надоест всем. Рассказы Бартона обожали как и игру. Однако Ричарду было трудно сбросить свою стеснительность, будучи трезвым. "Я знаю, Майкл. Для тебя наркотик музыка, стоит зазвучать, и зажатость куда-то девается сама по себе". У Бартона такого не было. Его зажатость снималась только алкоголем. Без определённой дозы он действительно был мрачным валийцем. Зато стоило пропустить стаканчик, куда-то девалась угрюмость, появлялся тот самый блеск в глазах и очаровательнейшая улыбка. Открою секрет. Теперь уже можно, хотя я заставила Ричарда открыть этот секрет давным-давно. У меня тысячи болезней, большинство из которых смертельно опасны, но я жива. У Ричарда тоже были свои болячки. Особенно он боялся двух: гемофилии в лёгкой степени и эпилепсии. Гемофилия не слишком мучила во всяком случае, раны всё же заживали, хоть и медленно. А вот с эпилепсией приступы, которые бывали крайне редко, но их угроза висела над Бартоном, когда могло в мечь, он научился бороться весьма своеобразно. Уж не знаю, кто внушил Ричарду, что стаканчик виски обезопасит от приступа, но действительно помогало. Не хочу, чтобы кто-то подумал, что я пью осанну алкоголю. По тому оговорюсь. Именно бартану действительно помогала, видимо, снимая какой-то внутренний зажим. Это очень плохо, потому что быстро вошло в привычку, и трезвым Ричард уже не бывал. Но когда он по настоянию своих новых жёнушек после нашего развода прекратил пить, приступы вернулись. Возможно, это просто из-за внушения, но с фактами не поспоришь. Я не знала, как научить Ричарда не пить много, но я никогда не пыталась заставить его не пить вообще. Мне не удалось ни то, ни другое, другим удалось, но ещё неизвестно, с кем Бартон был замучен жизнью больше и с кем больше радовался. Ещё в Бартоне боролись желание быть в нашей паре во всём первом и понимание, что я во многом опережаю, хотя бы потому, что более популярна и состоятельна финансово. Сибил Ричард действительно был главным добытчиком, вершителем семейных судеб, каменной стеной, за которой можно спрятаться. Со мной так не получалось. Горжусь, что вела себя как мудрая женщина. Это не потому, что я самая умная, просто я люблю Бартона, и любовь подсказала, как себя вести. Я понимала, что самолюбие гордого валлиса не позволит ему быть на вторых ролях в семье, как и Ди Фишеру, или Майклу Уайльдингу. Сама я предпочитала бы равноправие, но к моменту создания нашей семьи, официальной или неофициальной, неважно, я стояла на ступеньку выше, даже на несколько. не по развитию уму или ещё каким-то качествам, а по положению в обществе, популярности и финансам. Мои гонорары были вчетверо выше, чем у Ричарда, моя звёздность ни шла ни в какое сравнение с его простой популярностью. Мои знакомства Бартану и не снились, а о привычках особо важных персон и говорить нечего. С детства, с первого приезда в Лондон вместе с мамой после съёмок в роли Вельвет, я знала только роскошный отель Дорчестер. А уж о том, к чему меня приучил Майк Тот, можно рассказывать долго. Можно было попытаться подтянуть Ричарда к своему уровню, но я прекрасно понимала, что на том наши отношения и закончатся, потому что у эльские мужчины не прячутся за спинами своих женщин. Я могла наставлять Ричарда в том, чего он не знал или не умел, показывать пример жизни, к которой он так стремился, ввести его в свой круг и познакомить со многими, с кем без меня он никогда не был бы знаком. Я так и сделала. Но сначала требовалось помочь Бартану занять своё место в кино и в нашей паре. Это означало помочь ему не только выбирать стоящие картины, он так и не научился, но и получать хорошие гонорары. Ему предстояло заставить ценить себя и, соответственно, платить. Немало важный вопрос, потому что Валиец не мог бы жить на средства жены. Он должен зарабатывать, если не больше, то хотя бы не меньше супруги. Мужская гордость не позволила бы ему иначе. Как это сделать, если мой гонорар равен миллиону, а ему в «Клеопатрии» заплатили вчетверо меньше? И я уступила, отошла в тень, позволила ему почувствовать себя добытчиком. Совсем недавно для Ричарда 125 тысяч долларов за роль Марка Антония были немыслимой суммой, ради которой он легко оставил театральные бродвейские подмостки, но я быстро приучила получать по полмиллиона за куда меньшую работу. Немалую роль сыграл фильм «Особо важные персоны». Думаю, в выборе между мной и Сибилл он тоже сыграл свою роль. Бартон умен и прекрасно понял, что положение особо важной персоны рядом с Сибилл не добьется, оставшись на уровне среднеоплачиваемого актера. В крайнем случае с возрастом станет получать раза в два больше за заслуги, но купаться в деньгах никогда не будет. Нет, Ричард не выбирал между бедной женой и богатой любовницей, он выбирал между одной и другой жизнью. Если я давила на него, то только заставляя, наконец, решиться на что-то. Так поступила бы на моем месте любая женщина. Но как только Бартон выбрал, я превратилась в самую любящую, самую уступчивую, самую верную жену. Мой взгляд всегда устремлен на Ричарда, мои заботы связаны с ним. Бартон и дети — вот главное в жизни. Актерство на втором плане. Я помогла Ричарду стать звездой, не моя вина, что академики не оценили талант Бартона, помогла почувствовать себя богатым, ведь не секрет, что имея в кармане миллион долларов, не каждый сможет правильно его потратить. Искусство тратить деньги великое искусство, и по этому умению можно многое понять о человеке. Бартон научился много зарабатывать и легко вкладывать в очень дорогие вещи, едва ли Сибил, даже имея миллион, он стал покупать столь дорогие драгоценности. То, что я усвоила с Майклом Тодом, теперь передавала Бартону. Ричард оказался прекрасным учеником, Он быстро научился быть очень важной персоной. Но я не зря сказала о внутренней борьбе, потому что глубоко внутри остался тот самый паренёк из шахтёрского городка. Ричард и раньше чувствовал себя словно виноватым в том, что сумел вырваться из дома в большой мир театрального Лондона, а потом Голливуда. А теперь, когда мир стал действительно большим, и у него появились возможности, о которых тот самый паренёк не мог даже мечтать, эта вина словно усугубилась. Бартон чувствовал себя виноватым в том, что только он сумел избежать участи лесть под землю в забой, а потому посылал родственникам большие суммы, а брата устроил своим дублёрам в Голливуд. Чувствовал себя виноватым в том, что бросил Сибилу и дочерей, а потом щедро содержал их. Чувствовал себя виноватым в том, что между театром и кино выбрал кино, чтобы заработать. Боясь, Ричард считал себя предателем своих наставников. Недаром Оливье требовал от него перестать быть притчей во языцах. Бартон все время возвращался к Шекспиру, считая себя предателем, и Шекспира тоже, несмотря на то, что мы играли в фильмах на основе шекспировских пьес. Успешный Бартон, который мог купить яхту и самолет, иметь виллы, машины, самые дорогие драгоценности, роскошную коллекцию картин, останавливаться в самых шикарных отелях, занимая целые этажи, носить самые роскошные меха, который мог использовать более чем миллионный чек в качестве закладки в книге, носил в душе вину за своё преуспевание. Благодаря мне он был знаком с монаршими персонами, герцами, графами, баронами, мог посещать самые изысканные приёмы, бывать на закрытых вечеринках и балах, но его тянуло домой, в Горняцкий посёлок. Ричард посещал самые роскошные рестораны или заказывал из них полюбившуюся еду на другой конец мира, но мечтал о лававом хлебе, испечённом сестрой. Он рвался в новую жизнь, купался в море славы, денег, возможностей и тосковал по прежней. И над всем этим отношение ко мне Бартон прекрасно понимал, что в этот новый мир попал благодаря мне, что сам ещё много лет барахтался бы на несколько ступеней ниже. Я ассоциировалась у Ричарда с этой новой жизнью. Безумно привлекательный и желанный, Бартон любил меня. Это я знаю точно. Любил с первой минуты встречи и до последней минуты его жизни, как бы она ни складывалась и каких бы глупостей он не делал. Любил и ненавидел. Потому что я ассоциировалась у Ричарда не просто с новой жизнью, но и с возможностью вернуться к прежней. Больше всего мы любим тех людей, которым делаем что-то хорошее. И меньше всего тех, кто это хорошее делает нам. Так устроен человек. Не даром говорится, что добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Раздвоенность мелкого человека превращает его в ничтожество. Раздвоенность сильного и наличие у него вот такого чувства вины перед своим прошлым приводит к пьянству. Если я пила просто за компанию и потому что нравилось быть немного пьяненькой, нравился вкус кровавой мэри, то Бартон пил, заглушая чувство вины. Сначала он пил просто потому, что вокруг пили все, чтобы раскрепоститься, легко произносить нужные фразы на сцене, легко рассказывать занимательные истории вне неё, быть душкой своим парням, став богатым и знаменитым Ричард пил, заглушая голоса из прошлого, а потом мог, например, удрать с места съёмок и читать Шекспира, стоя на грязном столе в дрянном баре среди мало что понимающих людей. он словно возвращался в ту прежнюю жизнь, и ничего с этим поделать нельзя. Я могла помочь Бартону стать звездой, стать богатым, освоиться в новой жизни, могла помочь играть в кино, получать хорошие роли. Могла даже стать своей в компании его друзей, могла пить вместе с ним, но не могла избавить его от ностальгии по жизни в молодости. Он тосковал, даже сам того не понимая, и я всё больше ассоциировалась у него с этой тоской. В минуты запоя Ричарду начинало казаться, что именно я виновата в невозможности возврата к прежней жизни. Хотя его никто не держал, всегда можно было отказаться от мучений на съёмочных площадках, от денег, королевских приёмов, яхты, вилл, самолёта, от всего, что стало атрибутами его повседневности, и просто вернуться в Уэльс. Ричард сам не раз заявлял о намерении стать простым преподавателем литературы в колледже. Я была бы не против того, что мы заработали вполне хватило на безбедную жизнь не только нам, но и нашим внукам. Но одно дело заявлять о своей готовности уйти, и совсем иное сделать это. Сноб Бартон сколько угодно мог твердить о своём намерении, но духа исполнить его так и не набрался. Его снобизм не позволял отказаться от приятельства с Ротшильдами или Винзэрами, от соперничества с Анасисом в скупке драгоценностей. от принадлежности к клубу избранных, даже если это заставляло отказаться от мечты о постановке Макбета и ради денег браться за роли, которые потом и вспомнить трудно. Не трудно догадаться, кто оказывался виноватой в его неспособности последовать своему собственному намерению. Как бы Ричард ни любил меня, пока он был наверху, я была виновата в невозможности в любую минуту спуститься вниз. Хотя я не понимала, что же ему мешает. Ведь мы ездили в его деревню, я подружилась и с его родственниками, и с его друзьями, я принимала его прежнюю жизнь и даже была готова стать простой супругой простого преподавателя английской литературы. Я была готова, а сам Ричард нет. И вина за это снова лежала на мне, а вину принято заливать крепкими напитками, получался замкнутый круг. Я любила Ричарда даже когда он меня предал, всё равно любила, люблю и теперь, когда его уже нет на свете. Но должна сказать, что он не выдержал. Он жаждал и денег, и славы, а когда пришло и то, и другое, к деньгам отнёсся, как и надо к ним относиться, с лёгкостью, а вот бремя не славы не вынес. Считается, что он спился из-за меня. Ничего подобного. Когда Бартон неделями не пил, было только хуже. Вместо гениальной игры получалось фуфло, а раздражение выплёскивалось в скандалы, как и во время запоев.